Их шестнадцать. Пока их только 16 И хорошо вооруженных. Добавил Портос с улыбкой, свидетельствовавший о том, что хоть в этом он находит для себя известное утешение. «Это займет 10 минут», — сказал Арамис. И он с решительным видом взялся за мушкет, зажав зубами охотничий нож. Иф.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 Рамис на секунду задумался, затем холодно произнес «Бекара» первого. «Он знает нас, друг Портос». Пещера Несмотря на своего рода пророческий дар,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 незачем рисковать всем сразу».